Глава 15. У каждой тьмы есть своя тьма. Эндер Делагарди Закончили мы далеко за полночь. Хоть, если честно, мне не хотелось заканчивать. Но завтра ждал действительно сложный день, и не следовало отдохнуть хотя бы немного. По правилам, вместе с племенницей должна была отправиться только Женя. Но я настоял на своем присутствии. В конце концов, я вложил в это мероприятие целое состояние имел право настаивать и нарушать Харговы правила. Не то чтобы боялся, что Идвина без меня не справится, но... Там будет Дана, там будут одноклассники, которые ее не особо жалуют. А главное, сегодня, канун ночи памяти. Ночи, о которой упоминал Криста, которую мне очень хотелось скорее пережить и забыть. Гелен погиб, ублюдка расстреляли у меня на глазах, и по-хорошему уже давно следовало успокоиться. Но успокоиться не получалось. Мысли о клятой ночи не покидали, и я дал себе обещание не спускать с девочки глаз. Ни на секунду, ни на мгновение. Зал ресторана гудел за завтраком, но не из-за предстоящих состязаний. Кто-то пустил слух, что его величество изволило пролететь в морж И теперь все дружно задавались вопросом – зачем? Захотелось развлечь себя детскими играми? Или вдруг приспичивал подышать свежим горным воздухом? Всего известных всех проблем со здоровьем, Вильгельм редко покидал столицу. Кажется, не выбирался из Грацвика уже как минимум лет десять. «Думаешь, это правда? Король здесь?» Спросила Женя, рассеянно размешивая ложечкой кофе. Как и едвина, она почти не притронулась к еде. Как и розмаре, которая выглядела откровенно напугана предстоящими играми. Выражение лица Лейфа тоже не воодушевляло. Кажется, глава семейства вчера решил взять пример с Сливенштерна. И теперь мучился похмельем. Одна Шанет, как обычно, была веселая жизнерадостна. И, как обычно, не затыкалась. «Если это и правда, тебе, душа моя, хорошо бы постараться», обратилась она к племяннице и, посмотрев на нее в упор, добавила. «Будет чудесно, если ее величество тебя запомнит. Еще два-три года и ты вполне можешь попытать счастье в качестве фрейлины». «Мне бы очень хотелось, чтобы у тебя было то, чего я оказалась лишена», она скосила на Флеминга не самый теплый взгляд. «Насыщенная придворная жизнь, а не ранний брак». Лев никак не отреагировал на шпильку жены. Поморщившись, влил в себя уже не знаю какую по счету чашку кофе и стал неуклюже разворачивать газету, чтобы отгородиться ей от любви всей своей жизни. «Королева тоже прилетела», – нахмурилась Женя. Флеминг передернул плечами. «Скорее всего, да. Она всегда его сопровождает. Или, по крайней мере, сопровождала раньше, когда он еще не был таким старым и немощным». Шанна тосиклась, запоздало осознав, что говорит о своем правителе. И на некоторое время за столом воцарилось такое желанное молчание. Нарушил его сулга, бесшумно приблизившись ко мне, склонившись, тихо сказал на ухо. ваш светлость, за вами прислали машину. Его величество». Я нахмурился, резко поинтересовался. «Что это значит?» «Глупый вопрос, и так ясно, что это могу означать. Вильхельму приспичивал со мной встретиться. За час до отбытия поезда к Морнбьерским руинам, где должны были проходить игры. Харгов король со своими харговыми капризами». Лакей растерялся. «Мне лишь велели ли передать...» Заметил, как в зал ресторана вошли драконы в длиннополых серых пальто с нашивкой на груди в виде трех драконьих клыков. Такие носила личная охрана Его Величества, и было понятно, за кем они пожаловали. Эндер, что происходит?» Голос Жени дрогнул, стоило ей заметить, что законники приближаются к нашему столику. «Все в порядке». Я поднялся, чувствую на себе десятки любопытных взглядов. Гоман стих» оборвался внезапно, сменившись напряженным молчанием. Казалось, постояльцам отеля было слышно даже мое дыхание. Рычание, которое вот-вот готово было прорваться вместе с накатившей яростью. Эры? Один из солдат поприветствовал меня коротким кивком. «Мне было велено...» «Вижу, вы решили, что слуги будет недостаточно?» раздраженно перебил я. Лицо военного осталось невозмутимым, как и лица других моих без пяти минут конвоиров. Мы подумали, что так будет быстрее. И с подручнее. если я решу оказать сопротивление. Я бросил по сторонам взгляд. Директор гимназии застыл с чашкой кофе в руках. Шанет жадно ловила каждое слово. И две были не были на шутку взволнованы. Передайте его величеству, что я увижу с ним вечером, после соревнований. — У вашей воспитанницы есть наставница? — покачал головой прислужник короля после чего, понизив голос, произнес «Вы, Эйра, как никто другой, знаете, что его величество не любит ждать. Зато сам обожает заставлять других маяться в ожидании. Словно прочитав мои мысли, военно-примирительно добавил «Он примет вас сразу и надолго не задержит. Разговор касается текущего расследования». Чего бы он ни касался, мне сейчас было не до свидания с Вильхельмом. Но выбора, увы, тоже не было. Король отдал приказ. «Надо выполнять». Снова посмотрел на Женю, мысленно прикинув варианты. «Если действительно примет сразу, возможно, еще успею на утренний поезд до развалин. Если нет, поеду на следующем. В конце концов с учениками будет охрана. Пару часов как-нибудь без меня справиться». Склонившись к жене, коснулся ее виска губами, прошептал на ухо. «Не теряй, двину из виду. Будь всегда рядом». Я присоединюсь к вам при первой же возможности. Она улыбнулась немного напряженно и постаралась заверить: "За нас не переживай, мы со отличная команда, совсем справимся. Если в самый неподходящий момент не появится Ранви, если... Запретив себе думать о если, попрощался с племянницей и последовал за военными, чувствуя, как в спину вонзаются взгляды, слыша, как голосов снова начинает наполнять зал ресторана. Женя Исаева Настроение было испорчено, и это еще мягко сказано. Никогда не считал себя трусихой, но с Эндером на руинах был бы спокойней. Пусть он и не имел права вмешиваться в ход игры, но его присутствие и его поддержка придали бы уверенности и двине, и мне. А так придется самой справляться, потому что аудиенция у короля – это надолго. И пусть тип в пальто уверял в обратном – уже проходили, знаем. Тем не менее, я попыталась взять себя в руки. Улыбнулась мужу и ободряюще сжала рукой Двины. «Все хорошо», — сказала ей, когда законники ушли, уведя с собой дракона. «Мы же с тобой готовились, а значит, не о чем волноваться. Эндер будет нами гордиться, вот увидишь». Не уверена, что девочка прониклась моим фальшивым энтузиазмом. С трудом выжила у себя улыбку, и остаток завтрака нору молчала. Порой она вспоминала о прошлом о том, сколько раз настоящая Ранви ее разочаровывала. И это разочарование сейчас читалось в ее взгляде. Оно, а также страх, что в ее тете снова ни с того ни с сего вдруг вселится Харк, и она все испортит. Я сама этого опасалась, и очень надеялась, что вселение не случится. Харк в лице Ранви сегодня не пробудится. «Этот, с позволения сказать, король в своем репертуаре», проворчал над ухом Вильма. «Ведет себя, как ребенок малый, если не хуже. с Сбалмошный придурок». И эта словечка она однажды услышала от меня и с тех пор с удовольствием его применяла. И ведь в отношении короля верно сказала. «Приспичиваю ему, видите ли, поболтать о расследовании. Именно сегодня. Поеду-ка я лучше с Эндером. И как узнаешь, что там, сразу к тебе, милая, хорошо?» Я рассеянно кивнула и даже не сразу сообразила, что одновременно с призраком ко мне обратилась Шанет. «С чего такая срочность, интересно? Может, Вольмар нашелся? Будет жаль, если его постигнет участь отца. Он ведь наш друг как-никак. Ты согласна со мной, Ранвей?» Справившись с желанием послать сплетницу вместе с ее драгоценным Вольмаром Харгу в задницу, попытался сосредоточиться на завтраке. «Надо поесть, хоть и не хочется» а главное – выпить побольше кофе. Я не выспалась и сейчас нуждалась в кофейном допинге. До станции, с которой должен был отправляться наш поезд, добрались быстро. И пары минут не прошло, как перрон заполнился учениками и их сопровождающими, учителями и охраной. Пассажиры никак не связаны с грядущими игрищами, здесь тоже были. С хмурым видом поглядывали на юных драконов, гаудящих один громче другого и понимали, что спокойно поездки не выйдет. Увы, погода тоже не радовала. Если вчера день был холодным, но ясным, то сегодня небо набухло тучами, низвергающими на землю целые клочья снега. Время близилось к полудню, но было сумрачным, как если бы мы выезжали ранним утром. Словно отзеркаливая небесный пейзаж, по перону стелился туман. Густой, тяжелый, какой-то грязный. Едва ли он добавлял этому дню красок. Сейчас, без Далагарди, не все видело серым и мрачным. Даже алые, подбитые мехом плащи гимназистов, как будто потускнели. Наставникам униформу не полагалось, поэтому нам не было простое черное платье с опушкой из лесного меха и лайковые перчатки. Полусапушки на каблуках я бы с удовольствием променял на теплые валенки. Но, увы, леди на валенке не имела права. Приходилось переступать с ноги на ногу в ожидании чуда, а точнее поезда. Может задержится, может опоздает. Не то чтобы мне нравилось мерзнуть, но вдруг тогда и Эндер дождемся. И вообще, кому нужны эти дурацкие соревнования? им традициям, которые здесь почему-то так рьяно соблюдают. К сожалению, долго мерзнуть не пришлось. Северный экспресс прибыл по расписанию, и гимназисты, загалдев еще громче, стали загружаться в вагоны первого класса. Идвин, пойдем». Я взяла девочку за руку, чтобы в толчее не потерялась. В другой руке крепко держал в который по настоянию Эндера положил одно чудо зелье и одну чудо-повязку. Первое должно было придать силу в случае слабости. Второе – миг залечить царапину или неглубокую рану. И пусть Майст Гаствер заверил, что никакие опасности на руинах гимназистам не грозят, но с нами, тем не менее, ехало два лекаря. А значит, и походная аптечка тоже не помешает. «Леди!» – мужчина в темно-синей униформе проводника подал мне руку, помогая подняться в вагон, а следом позаботился я об двине. «Я так замерзла!» – пожаловалась племянница, стаскивая варежки. Руки под ними были красными от мороза, как и ее нос и щеки. Не отказалась под от горячего шоколада. «Кто ж от него в такую погоду откажется?» – улыбнулась я и вернулась к проводнику, чтобы узнать, в котором из вагонов находится ресторан. Машинально скользнула по толпе взглядом. Напряженно замерла, заметив среди подступивших к поезду людей знакомое лицо. Лицо, которое я видела на фотографии, обнаруженной в квартире Криста. Лицо мужчины с фотокарточки, сделанной несколько лет назад в доме фармеров. Тот же хмурый прищур, неряшливая небритость на скулах, тонкие кривые губы. Незнакомец, которого мы так и не нашли и о котором, кажется, успели забыть. Неужели это правда он? И почему здесь? Слушаю, леди. Стоило на мгновение отвлечься на проводника, как незнакомец скрылся. Сколько я не скользила по перрону взглядом, сколько его не искала, больше не находила. Может, показалось? Здесь так сумрачно, так туманно, а я уставший и вся на нервах. Могло ли воображение сыграть со мной злую шутку? Или уже можно начинать беспокоиться? «Леди?» От меня все еще ждали хоть какой-то реакции. «Ранвей!» Эдвина дернула меня за меховую манжету, и я, наконец, отмерла. В «Ресторан», — с трудом перевела взгляд на работника поезда. «Третий вагон», — вежливо улыбнулся мужчина и жестом указал на дверь в соседний вагон. «Прошу». Прежде чем за ней скрыться, я снова обернулась. Но как и до этого. Незнакомца с фотографией на перроне больше не было. «Ранвей сюда! Я нам место заняла!» Шанет была первой, кого мы увидели, войдя в вагон-ресторан, по обеим сторонам которого белели маленькие круглые столики. «Что-то мне уже не хочется шоколада», пробормотала Эдвина, глядя на сияющую беззаботной улыбкой Флеминг. Рядом сидел Розмари и с видом глазел на чашку чая. лив, как и другие сопровождающие, Остался в отеле. А я ему сейчас откровенно завидовала. Не потому что боялась испытаний. Скорее меня страшило время с этим голубоглазым энергетическим вампиром. Было что-то такое в шанет. назоливая, приторное, липкое. Один лишь звук ее голоса вызывал хроническую усталость и желание куда-нибудь спрятаться. Увы, прятаться здесь было негде. Все столики, как назло, оказались заняты. Пустового еще два места, рядом с мрачной данной. Но подсаживаться к Левинштерн я бы не стала даже в сильнейшем опьянении. «Ранвей?» Заметив, что мешкую, Шаннет попросительно изогнул брови. Вариант сбежать я отмела сразу. Это выглядело бы по меньшей мере странно. Пришлось остаться. Тяжело вздохнув, направилась к книжной блондинке, предвкушая два часа пыток. Хотя, может, быстренько подзаправимся с шоколадом? И благополучно отклоняемся. Вот только нет гарантии, что Флеминг не увяжется за нами. Эндер ведь тоже с нами собирался. Не успели мы сесть за столик, как род драконица пришел в движение. Как думаешь, сколько он пробудет у Его Величества? А у у него долгие. Увы, с этим было сложно не согласиться. Без понятия, ответила я рассеянно, снова мыслями возвращаясь к мужчине на пероне. Сейчас уже не была уверена, что это был незнакомец в фото. Вполне могло показаться. Ведь могло уже. Или я зря себя успокаиваю и тревожиться действительно стоит. У Розмари только начали проявляться зачатки дара и реставратора. Как и у меня в ее возрасте. Как и у моей сестры. Жаль, мы обе оказались посредственными оживляющими. Но может эта малышка нас удивит и порадует. Что скажешь, милая? В ответ на болтовню тетя Розмари неуверенно улыбалась. В отличие от своей родственницы, девочка была замкнутой, почти не разговаривала. В основном только отвечала на вопросы. И то, если нельзя было ограничиться кивком или еще каким-нибудь жестом. «Попробуйте это ореховое печенье. Убийственно для фигуры. Но также убийственно вкусно», — перескочила Шанет с одной темы на другую. Получив свой горячий напиток и потянулась к тарелочке со сладостями, я отказалась. Шоколад и без того был сладким и неплохо справлялся с убийством фигуры. Жаль, насладиться им в компании Флеминг и тревожных мыслей толком не получалось. Быстро допив ароматный напиток, я решила попробовать сбежать. «Здесь душно. Пожалуй, вернемся в наш вагон. Эдвин, пойдем?» Племянница послушно поднялась. Я опасалась, что Флеминг подскочит следом, но она лишь с улыбкой кивнула. «А мы еще здесь немного посидим. Вон леди Ирвин». Сто лет с ней не виделась. Мили, дорогая!» Наметив новую жертву, в тот самый момент переступившую порог ресторана, Шанет приветливо помахал ей рукой, а мы с Эдвиной поспешили воспользоваться удачным стечением обстоятельств и сбежали. Оказавшись в тамбуре, даже выдохнули облегченно, причем вдвоем. За окном меланхолично проносились заснеженные горные склоны и холодный воздух, просачивающийся внутрь. Приятно освежал, холодил разурумянившиеся от горячего напитка щеки. «И как ты с ней раньше дружила, тетя?» Идвина смешно поморщилась. «Рядом с этой леди становится дурно. Вот даже голова закружилась от ее голоса». Я уже хотел улыбнуться и заметить, что она преувеличивает. Но девочка неожиданно покачнулась. Схватившись за поручень, прикрыла глаза, слабо произнесла. «Что-то мне и правда нехорошо». «Эдвина?» Я подхватила ее под руку, чувствуя, как внутри снежным комом концентрируется беспокойство. Нарастает, быстро переходя в панику, в страх, в сознание, что что-то пошло не так. «Давай вернемся в ресторан. Сможешь идти?» Как назвал мы были в тамбуре одни, ни проводника, ни охраны, который так кичился в мейсгадстве. Никого, кто бы мог помчаться за целителями. Эдвина что-то сказала в ответ но слабый голос потонул в грохте летящего по рельсам поезда. «Пойдем». Я крепче обняла ее за талию. И вдруг услышала, как за спиной скрипнула дверь, открываясь. Пома, просьба о помощи застряла в горле. Стоило обернуться, как стало ясно. Нет у меня никакой паранойи. И со зрением все в порядке. Все я увидела правильно. Увидела его, незнакомца с фотокарточек с которым водил дружбу фальшивый мистер Ливен. Мужчину, бывавшего в доме фармаров. Человека с холодным, безразличным взглядом. Он шагнул ко мне. Я закрыл собой двину. Больше ничего сделать не успела. Мерзавец поднял руку и, раскрыв ладонь, легко на нее подул. Взметнувшаяся облачко зеленой пыли вмиг от него силы, А от вони, проникшей в легкие, сильно затошнило. «Надо было есть печенье», — услышала хриплый, не то шепот, не то шипение. Рухнул на колени, из последних сил цепляясь за руку Эдвина, чувствуя, как дыхание застывает в горле вместе с криком о помощи. «Что ж, леди Лагарде, наконец-то мы с тобой познакомились». Это были его последние слова, после которых на меня обрушилась тьма. Эндер да Вы же уверяли, что король примет сразу? Мое терпение лопнуло в тот самый момент, когда ко мне приблизился Лакей и с поклоном пригласил присаживаться на диванчик. Проклятый диванчик в на дворце у двери кабинета и явно выжившего из ума старика. Ведь знает же, что я в Морнбьерн приехал не отдыхать, а сопровождаю племянницу, девочку, на которую уже однажды покушались, И пусть и Родингер мертв, но сейчас, сегодня, мне от этого было не легче. Увы, Вильхельму плевать на ребенка, на мои планы, на всех и все, кроме собственных капризов и желаний. Один из военных, притащившийся за мной в отель, безучастно ответил: "Его величество скоро освободится. В случае с Вильхельмом скоро было понятие растяжимо." Королевская свита убралась, оставив меня один на один со звосчастными дверями и подпиравшим их стражником. Слуга тоже поспешил исчезнуть, и я незаметно вернулся к своим тревожным мыслям, чувствуя, как внутри лавина закручивается гнев на Вельхельма. Сколько заставить ждать на этот раз? Несколько минут, час или, может, полдня, у него станется промариновать меня здесь до вечера. И тут уже надо выбирать либо терпеливо ждать, либо рискнуть и снова попасть в немилость. Последнего совершенно не хотелось, мне еще официально не передали едвину. Излить Вильхельма было невыгодно. Ну и покорно сидеть болванчиком я не собирался. Поднявшись, приблизился к стражнику. Тот напрягся, ожидая, что придется защищать королевский кабинет от вторжения одного нетерпеливого дракона. Но вместо того, чтобы туда ломиться, я спокойно выговорил. Передайте его величеству, что мне как можно скорее нужно добраться до развалин. Среди тех, кто приехал с участниками состязаний, есть подозреваемый, замешанный в текущем расследовании. Находясь здесь, я теряю возможности его арестовать. Оставалось надеяться, что король купится на эту уловку и перестанет заниматься своим любимым делом, проверять на прочность терпения своих подданных. Солдат нахмурился, но упрямиться не стал, лишь бросил. Одну минуту. И скрылся с заветными дверями. Он действительно уложился в минуту, после чего, вернувшись, распахнул створки шире. Проходите, Эра. Облегченно выдохнув, я постарался взять себя в руки. Навесить на лицо маску невозмутимости. Словно меня не бесит тот факт, что я вынужден здесь торчать. В кабинете Вильхельма, как и везде, где он проводил время, царил полумрак. А в воздухе витал терпкий, горький запах лекарств. «Эндер, рассказывай!» Не размениваясь на приветствие, прохрипел король из дальнего угла. Он не был занят и сидел не за рабочим столом, а в кресле возле камина. Я дернул за узел шейного платка в попытке его ослабить. Пламя за каминной решеткой ярилось, словно стремилось вырваться, отчего в кабинете было душно, если не сказать жарко. И тем не менее Вильхельм был тепло одет, ноги накрыты пледом. А рядом на диванчике, изображая надменную статую, сидела полураздетая корделия. Платье с пены кружев, где только можно, обтекала фигуру правительницы алым шелком. «О каком подозреваемом речь Эйра?» Подхватила она и, как мне показалось, с недовольством и раздражением ударила сложным веером по ребру ладони. «Пока что это только мои предположения, Ваше Величество», – с поклоном ответил я, заметив, что королева нахмурилась. Хотел поинтересоваться, зачем за мной посылали, но она продолжила расспрашивать. «И откуда же они у вас взялись?» Я сделал вид, что не услышал, и обратился к королю. «Ваше Величество, я так понимаю, дело срочное, раз вы так внезапно решили меня вызвать. что тут случилось? Чем я могу быть полезен своему королю?» Мой голос буквально сочился фальшивым почтением и любезностью. «Рискую поджариться» или как минимум весь пропотеть, я приблизился к камину. Взглянул на Вильхельма. Глаза его были полуоткрыты. Сухое, сгорбленное тело перебирало дрожь, словно он находился не в жарко натопленной комнате, а на вершине заснеженного утеса. Казалось, любая секунда могла стать для него последней. И могу с уверенностью заявить, таким я видел его впервые. Король Кармара был не просто изможденный стар. Король Кармара умирал. — Ваше Величество, вам нужен лекарь! — вырвалось у меня, на этот раз с искренним беспокойством. — Давайте я пошлю. — Не говорите ерунды! — раздраженно перебила Корделия. — Наоборот, королю сегодня намного лучше. Горный воздух идет ему на пользу. — На пользу? И где же проявляется эта самая польза? — На изборожденном морщинами лице, в бескровных губах или в затянутых синевой веках? — Разве здесь все ослепли? «Ваше Величество», – продолжил я. Но королева резко перебила. «Говорите, Эндер, кого и в чем вы подозреваете?» «Лифа Флеминга», – вырвалось у меня. Доказательство его причастности к делам Рудингера так и не было обнаружено. Да и Лиф явно начинал на злодея года. И тем не менее я снова и снова возвращался мыслями в день нападения искаженного в кармарском пламени, как и в то первое наше путешествие Женя Ранвей. «Где лейф, там искаженный, почему почему-то вертелась в мыслях. В мыслях, которые под с взглядом Кардели, мне пришлось озвучить. Его имя уже не расплывало в расследовании. Я склонен полагать, «Тогда проси его», – неожиданно прохрипел монарх. «Сам ли с дознавателями? Любыми способами выбей из него признание». Вздохнув, он немного помолчал. После чего с усилием вытолкнул себя. Я хочу, чтобы заговор против меня был вырван с корнем. Как гневой сорняк. Сожжен, уничтожен. Я не доверяю никому, кроме тебя, Эндер. Никому в этом месте нет доверия. Удивленный столь неожиданными откровениями, я поклонился и заверил. Сегодня же произведу арест после турнира. — Лучше сейчас, — возразил правитель, — пока он еще что-нибудь и не выдумал. Но королева его перебила. — Дорогой мой супруг, вы, кажется, запамятовали. У Эры сегодня выступает племянница. Несколько часов ничего не изменит. Позвольте ему быть рядом с Идвиной, столь важный для нее день. — Разве с ней сейчас не герцогиня, Далагарди? С оттенком недовольства отозвался правитель Кармара. Я вхожу в число драконов, отвечающих за безопасность детей. Самолично переназначил я себя в охраннике. И Вильхирим, к счастью, сдался. «Хорошо. Отправляйся на развалины. А после займись с Флемингом. Этот слинтей мне никогда не нравился». Дважды просить не пришлось. Королевскую резиденцию Морнбьера я покинул едва ли не бегом еще надеюсь успеть на поезд, на котором уезжала моя семья. К досаде и разочарованию не успел, опоздал и снова был вынужден ждать. Неподалеку находилась кофейня, в которой пришлось убивать время до прихода следующего экспресса. Кофе оказался отвратным, но мотный напиток был последним, что сейчас вызывало досаду. Странное приглашение во дворец больше походило на попытку удалить меня от Эдвины. И ведь получилось же. Кто был инициатором? «Сам Вильхельм или вечно крутящаяся рядом правительница?» Бросив нетерпеливый взгляд на часы, допил бурду и, расплатившись, вышел. Еще полчаса промаялся на перроне, чувствуя себя полным идиотом. «Надо было отказаться, не ехать во дворец, остаться с ними. А если бы попытались утащить силы?» «Хотя кого обманываю?» – досадливо поморщился. «Не попытались бы, а утащили» и я так или иначе потерял бы время. Дневной поезд, проезжавший мимо развалин, был почти пуст. В вагоне ресторана оказались заняты всего три столика. Одна супружеская пара, один джентльмен, увлеченный чтением газеты, и еще двое занятых разговором. Опустившись за столик в самом конце вагона и получив от официанта меню, я заскользил по списку блюд рассеянным взглядом. Есть не хотелось, наливаться кофе тоже. «Скорее подобраться до руин. Скорее бы увидеться со двиной Женей». Экспресс тронулся, быстро набирая скорость, оставляя позади пероны маленький заснеженный город. «Давно не виделись два гарди. Я замер с папкой в руках. Медленно поднял на заговорившего со мной взгляд. Не дожидаясь приглашения, Вольма Родингер опустился за мой стол, Улыбнулся, как ни в чем не бывало и, встретившись со мной взглядом, которому я уже успел его убить и собирался повторить то же самое своими руками, добавил. «Советую поберечь силы для собравшейся здесь душевной компании. Все они убийцы, севшие на этот поезд с одной целью, чтобы ты с него не сошел. Как минимум двое, искаженные им». Родингер распахнул карман пиджака и с невозмутимым видом достал портигар. Не удивляйся, что не заметил на них изломов. Они только приняли наркотик, и лучше нам убрать их сразу сейчас, пока еще не начали меняться. Нам? И я бросил взгляд на супружескую пару. И на миг, прикрыв глаза, ощутил, как оттуда начинает нести вонию Такой запах, неощутимый для простых людей и ненаделенных даром ультрадракона, могут источать только искаженные. Сунув сигарету в рот, Вольмар неторопливо затянулся. Ну, раз уж я здесь! Меня они тоже не выпустят. Поэтому или мы с тобой их прикончим, или они с нами разберутся. Первый вариант. Мне нравится больше.